Грусть, которую внушают руины этих огромных зданий сердцу артиста, не похожа на то, что возникает в душе знатного вельможи. Однако в эту минуту смятения и страха, в эту грозовую ночь Консуэла, которую не поддерживал теперь восторженный пыл, побуждавший ее прежде и к более опасным действиям, вновь почувствовала себя девочкой из народа и трепетала при мысли, что вот-вот перед ней предстанут все эти ночные призраки, и особенно боялась увидеть тени старинных владельцев замка, тех, что были жестокими угнетателями при жизни и при Возвратились возлобленные мстительные привидения после смерти. Гром гремел. Ветер срывал куски кирпичей и цемента с разрушенных стен. Длинные ветки ежевики и плюща велись, как змеи, вдоль башенных зубцов. Ища укрытие от дождя и падающих сверху обломков, Консуэла вошла под арку одной из лестниц, которая как будто сохранилась лучше других и вела в большую феодальную башню, самую старинную и устойчивую во всем здании. Поднявшись на двадцать ступеней, она оказалась в большой восьмиугольной зале, занимавшей все внутреннее пространство башни. Витая лестница была вделана, как во всех постройках подобного рода, прямо в стену толщиной от восемнадцати до двадцати футов. Свод этой залы имел форму пчелиного улья, Двери и окна не сохранились, но амбразуры их были так узки и глуботи, что ветер не попадал внутрь. Консуэла решила переждать здесь грозу и, подойдя к одному из окон, простояла около часа, созерцая величественное зрелище пылающего неба и слушая грозные голоса бури. Наконец, Ветер улегся, тучи рассеялись. Консуэла уже собралась уходить. Как вдруг, обернувшись, она с удивлением увидела в глубине залы какой-то свет, не похожий на быстро появлявшиеся или исчезавшие вспышки молний. Этот свет, словно бы поколебавшись, стал разрастаться и постепенно заполнил весь свод, а одновременно с ним легкий треск послышался в трубе. Консуэлла посмотрела внимательнее и заметила сквозь полукруглое отверстие старинного очага этой огромной, зиявшей перед ней пасти, внезапно разгоревшийся огонь, который возник словно сам по себе. Она подошла ближе и обнаружила полупотухшее поленье и сучья, следы топки, брошенные совсем недавно и без особых предосторожностей. Напуганная этим открытием, говорившим о существовании хозяина, консуэла, не заметившая, впрочем, в помещении никаких признаков домашней утвари, поспешно направилась к лестнице и уже хотела спуститься, но снизу до нее вдруг донеслись чьи-то голоса и шаги, под которыми заскрипел щебень, усыпавший ступеньки. Тут ее неопределенные страхи превратились в реальные опасения. В этой сырой заброшенной башне мог поселиться только какой-нибудь смотритель охоты, быть может, столь же далекий от цивилизации, как и его жилище, быть может, пьяный, грубый и уж, конечно, не такой вышкаленный и учтивый, как почтенный Матеус. Шаги быстро приближались. Консуэлла взбежала вверх по лестнице, чтобы не встретиться с этими неизвестными посетителями, и, поднявшись еще на двадцать ступенек, оказалась на уровне третьего этажа. Было маловероятно, чтобы пришельцы явились к ней сюда, ибо здесь совсем не было крыши, и, следовательно, площадка была необитаема. К Счастью для нее дождь перестал. Сквозь буйную зелень, покрывавшую стропила башни, туазах в шестидесяти от ее головы, Она даже заметила несколько мерцавших звезд. Вскоре луч света, проникший снизу, озарил темные стены здания, и, осторожно подойдя к широкой щели в полу, Консуэла увидела то, что происходило в нижнем этаже, откуда она пришла. В зале было двое мужчин. Один расхаживал взады вперед, топая ногами, чтобы согреться. Другой нагнулся над очагом и пытался раздуть тлевший там огонь. Сначала консуэла различила лишь их богатую одежду и шляпы, скрывавшие их лица.